Часть 3. Глава 1. Я промолчал. Боевик растопырил мне пальцы на поверхности стола. Второй вытащил из ножен на поясе громадный нож с толстым лезвием. Босс главный кивнул. Да, если не заговорит. Итак, самец. У тебя последний шанс и 3 секунды, говори. "Я сказал со вздохом. И рад бы, но сам ещё не понял. Жизнь такая сложная, вам не кажется?" Старший кивнул быевику. Сперва мезинц. Тот с силой опустил лезвие ножа. Острая сталь с хрустом перерубила палец. Оттуда выступила красная капелька, а из оставшегося на руке отростка Я поспешно выдавил ещё несколько капель тёмно-красного цвета, потом вспомнил, что такой цвет у венозной, а капиллярные вроде бы алые, и сменил цвет на алый. Вожак продолжал внимательно следить за моим лицом. Ого, даже не вскрикнул. Хорошая выдержка, будешь, говорит. Я ответил мирно. Думал, вы мне скажете. Он кивнул боевику. безымянный. Боивик с довольной улыбкой явно красуясь, ударил тяжёлым лезвием и легко отрубил второй палец. Я снова выдавил нечто красное, сойдёт за кровь. Они же ожидают именно кровь. Вот она и течёт. "Уважаю", сказал вожак. Снова ни звука. Даже не поморщился, надо же. "Но учти. Сейчас тебе обрубят средний палец". так что не сможешь показывать неприличные жесты, как и стрелять из лука, что было обещано французами английским лучникам перед битвой при Азенкуре. Но я ничего не знаю, ответил я. Думал, вы мне расскажете, что здесь происходит. У вас такое интеллигентное лицо. Боевик с винтовкой заржал, его друзья заулыбались шире. Вожак сказал боевику с ножом раздражённым голосом: "Руби средний. У нас нет времени выколачивать из него дурь". Боевик приложил остриё ножа к среднему пальцу, самому длинному, посмотрел на меня, я взглянул на него. Он нахмурился и начал медленно поднимать тесак. Вожак сказал настойчиво: "Говори. Лучше жить с отрубленными пальцами". Государство выплатит тебе огромную пенсию, чем зарубят здесь в подвале. Да, согласился я, это лучше. Он сказал с надеждой: "Так говори, не трать моё время. Если бы я знал", ответил я. Он кивнул боевику, тот с довольной улыбкой ударил. Отвалилась фаланга и третьего пальца. Я сосредоточился. создавая красноватую жидкость, чтобы вытекало из обрубка, но чем-то себя выдал. Один из боевиков вдруг сказал: "Босс, а он вообще не чувствует боли? Был у нас один такой, что-то с нервами". Вожак наклонился ко мне, смотрелся в лицо, словно видит там что-то особенное, похоже на то. "Парень, ты хоть чувствуешь боль?" "Нет", ответил я честно. Он выругался, сказал зло: "Так чего ломал комедию? Хоть и не больно, но чем теперь чесать яйца и ковыряться в носу? Одна рука у него ещё есть", сказал тот же боевик. "Но лучше её отрубить, так смешнее". Вожак покачал головой: "Нет, надо что-то другое. У кого шокеры? Проверьте на нём". Боевик сунул кинжал лезвием в ножны. вытащил из-за спины, прикреплённую к поясу, как я понимаю, узкую удлинённую коробочку. Электрический разряд я ощутил ещё до того, как этот шокер привели в действие. Этот вид энергии чувствую издали даже в самых малых количествах. Боевик потыкал им мне в спину, в шею, а старший продолжал всматриваться в моё лицо. "Ты что?" спросил он резко. "И этого не чувствуешь?" Обижаете, ответил я с достоинством. Я вообще-то чувствительный. Когда молния ударила прямо в теме, было просто здорово. Нельзя ли увеличить мощь хотя бы до уровня, что вырабатывает городская станция? Он отшатнулся, некоторое время смотрел в мои глаза, надеюсь, у меня печальный взгляд, хотя с этими тонкостями пока не разобрался. Сказал резко боевику: "Прекрати. У него особая подготовка. Жаль, Самец, что ты не с нами. Как жаль, сказал я с печалью, что и вы ничего не можете мне сказать. А я уж было начал надеяться. Боевики перестали улыбаться, а тот, что с автоматом на ремне через плечо, сказал встревоженно: "Босс, с ним что-то не так". Вожак бросил резко: "Вижу. Кончайте с ним, а ты Ворон подгонял автомобиль к подъезду. Один из боевиков, что с пистолетом в кобуре, торопливо вышел, а тот, что с автоматом, снял его с плеча и взял на изготовку. Вожак повернулся ко мне. Глаза впились в моё лицо злым взглядом. Твой последний шанс, сказал он с нажимом. Дурак, пойми, у нас нет времени с тобой возиться долго. Да понял я, ответил я. Понял. Говори. Как я понял, ответил я рассудительно. Вы преступники, да? Нельзя же вот так хватать человека, рубить ему пальцы, требовать признания в чём-то непонятном. Вожак скривился, как от резкой зубной боли. "Седьмой", сказал он резко. "Кончай с этим идиотом". Боевик с автоматом радостно оскалился. Я видел, как его палец вжал спусковую скобу. Громко хлопнул выстрел. Пули вылетели одна за другой в едва заметном облачке дыма. Уже горячие и разогреваясь при трении о воздух, всё больше силой ударили мне в лоб. Вожак смотрел с брезгливой гримасой, но через пару секунд лицо дёрнулось в недоумении. "Седьмой", сказал он, "что такое? У тебя холосты?" Босс, ответил боевик в испуге. Как можно? Он поспешно выстрелил короткими очередями снова, потом ещё трижды. Я не то чтобы устал сидеть, но это уже бессмысленно. Поднялся, оставив липкие ленты на поручнях кресла. Значит, сказал я рассудительно, вы преступники, преступившие порядок и закон. Что ж мне с вами делать? Наверное, раз вы люди, то люди должны вас и судить. Вожак, бледный как смерть, отступил и прижался спиной к стене. Его затрясло, а боевик, выронив из рук автомат, пал на колени. «Да, господин дьявол, вы абсолютно правы. Только наш суровый суд может назначить нам самую жестокую кару». Я смотрел обоих внимательно. Оба уже бледные и трясущиеся, неотрывно смотрят в мое страшное лицо, которым я забыл двигать в такт речи. «Граждане общества», — заявил я, — «должны соблюдать закон и порядок, и все должны помогать соблюдать закон и порядок. Я вот сейчас, будучи как бы человеком и гражданином, исполню свой гражданский долг». Старший и молчал, и только нервно глотал слюну. Я видел, как часто двигается его кодык, а глаза не отрывают взгляда от кисти моей руки, где вместо отрубленных пальцев уже появились новые. Да, да, сказал младший боевик быстро. Предайте нас в руки правосудия. Я спросил изумлённо. А я? Чем мне оно? Приговариваю вас К распылению без права восстановления. Боевик вскричал: "Только не к распылению, мы же люди". "Ладно", сказал я. "Здесь нет такого вида казни". Тогда всё проще. Они потеряли меня из виду, когда я сместился в сторону. А я вытащил у боевика нож, двумя ударами вскрыл обоим сонные артерии и пошёл к выходу, чувствуя сопротивление воздуха. Двое охраняют вход. тоже, приступивший закон и порядок. Я ударил их головами о стену и вышел, бросив на пол нож. На улице тоже всё замедленно. К подъезду приближается с черепашьей скоростью автомобиль. Я замедлился до общечеловеческой нормы. Автомобиль подлетел уже быстрее и замер, скрипнув тормозами. Я распахнул дверцу, водитель не успел повернуть голову, как я опустился на правое сиденье. Привет, сказал я дружелюбно. Боевик, которого их старший назвал Вороном, застыл в ужасе. Пальцы судорожно стиснули баранку руля, лицо стало даже не белым, а синим. Поехали? спросил я. Он пролепетал: "А как же? Как же?" "Да так же", ответил я. "Ничего не меняется. Но мой босс, он преступник." объяснил я: ты не знал? Он сказал слабо: знал. Значит, сказал я. Тогда, наверное, и ты преступник. Знал? И не сказал служителям закона и порядка: "Приговариваю тебя к распылению"? Он вскрикнул: "Не надо, я всё скажу". "Говори". Он сказал быстро-быстро: "Сегодня в порт придёт к часу ночи судно с героином. Наш старший и его люди должны встретиться с первым Тот всегда покупает и перегрузить в авто. Распыление отменяется, сказал я. Но ты преступник, а преступники должны быть изъяты из общества. Он дёрнулся, но я сломал ему шею раньше, чем он увидел движение моей руки. Я выждал пару секунд, было желание включить двигатель внутреннего сгорания и поехать на этом удивительном устройстве. Уже представляю, как это всё происходит. Но такое будет незаконно. У меня нет разрешения на вождение, а без него садиться за руль преступление и непорядок, как сказала Марианна. Я вылез. Дверца закрылась как бы сама, хоть и не сама. На таком расстоянии я могу вот так воздействовать на всё, что здесь называют неживой природой, хотя и не могу её перестраивать. Все эти существа пожирающие один другого, на самом деле одно, переходящее из поколения в поколение. И человек всего лишь тот же Адам, от которого все произошли, только раздробленный на отдельные существа, что из-за своей слабости и ограниченности не чувствуют цельности. Умершие здесь что-то вроде засохших веточек внизу на дереве, а живые и сейчас получают сок от ствола и победно тянутся вверх. борясь с гравитацией. А те, умершие, распадаясь в земле на молекулы и атомы, отдают накопленные в своих телах нужные элементы этому могучему стволу, что становится всё выше, сильнее и могущественнее. Во всяком случае, я воспринимаю всё это мельтешащее человечество именно так. Но, возможно, тоже чувствуют себя единым, хоть и дискретным организмом. как те же муравьи, что хоть и в разных телах, но один муравей. Не случайно же у всех людей это стремление к закону и порядку. Милькнула мысль войти в землю здесь, а выйти в квартире Марианны. С точки зрения человека было бы экономнее, но для него земля это твердь, а воздух почти пустота. Но на самом деле пространство везде заполнено примерно одинаково. Просто человеческое зрение не воспринимает плотность пространства, а кроме зрения, слуха и осязания у человека почти ничего нет. Я вдвинулся в стену стоящего рядом высотного здания, а вышел на самом верху, что именуется крышей. Оттуда вид на город лучше, но всё-таки высотка не совсем высотка. На всякий случай сдвинулся выше. В воздухе Даже для человека везде есть опора, как сказал Нестеров. А для меня любая атмосфера всего лишь оболочка вокруг планеты. Само пространство куда более надёжная опора. Зависнув на сравнительно большой с точки зрения человека высоте, я продолжил всматриваться в огромный человенек и снова чувствовал бессилие от неумения понять этот сложнейший мир. где, как говорят они сами, каждый из них целая вселенная. И хотя это звучит хвастливо, но с холодком во всём теле чувствую, что говорят правду. Более того, каждый из них настолько сложен, что даже сложнее всей вселенной, в которой всё просто, понятно и предсказуемо на дециллионный лет вперёд.